Рассказывает Ньюто Федермессер. «Еду домой и читаю по дороге чат наших хосписных координаторов. Читаю и понимаю, что ничего мне больше не нужно. Делать бы свою работу и получать бы вечерами эти сообщения и фотографии как подтверждение того, что дело мамина растет и множится, и день прожит не зря. В саду первого московского хосписа пациенты ловят немногие оставшиеся теплые денечки. В их жизни это последнее осеннее солнце, и последние теплые дни. Это дорогого стоит. Сноска. Первый московский хоспис, ныне первый московский хоспис имени Веры Миллионщиковой, первое медико-социальное учреждение для помощи неизлечимо больным людям в Москве. Выездная служба помощи пациентам на дому работает с 1994 года, а стационар – с 1997 года. В другом хосписе пациенты собрались в палате и читают вслух «Войну и мир». Когда болеешь, спешить некуда, и появляется время на то, что ускользало от внимания в счастливой, и здоровой жизни. Хотя кто знает, какая жизнь счастливее. А здесь пациентов привезли прямо на кроватях в холл на киносеанс. Ага, и у них тут тусовка, и полумрак, свет выключен, и персонал ходит на цыпочках, чтобы не мешать. И для кого-то из них этот фильм будет последним. А в хосписе в поречи под Ярославлем Петра Сергеевича вывезли гулять на улицу, и он до слез растрогался от запаха сырых кленовых листьев, просто от того, что смог увидеть, потрогать и почувствовать эту осень. И столько в нем радости и счастья от этого соприкосновения, что, кажется мне, это его последняя осень.